Так сказал Телемах, вскочил, из плеч своих сбросил пурпурный плащ и перевязь скинул с мечом медноострым. Прежде всего топоры он уставил, для всех их глубокий общий выкопавров, ров, по шнуру уравняв их искусно, землю кругом притоптал, Удивление всех охватило, как все искусно он сделал, при тем ничего не видавший. Став на порог, тетиву телемах нацепить попытался. Трижды всем телом на лук налегал он, согнуть домогаясь, трижды силы терял, но все же надеялся в сердце и тетиву нацепить и стрелу прострелить сквозь железо. Может быть, сильно напрягшись, четвертый он раз и надел бы, если б его не сдержал Одиссей, кивнув головою. К ним обратилась опять телемаха священная сила. Горе, как видно, всегда я останусь негодным и слабым, или же молот еще не могу положиться на руки» чтобы суметь отразить человека, напавшего первым. Ну-ка, теперь попытайтесь и вы, кто меня посильнее, гладкий лук натянуть. Пора приступить к состязанию. Так сказавши, на землю он лук опустил Одиссеев и прислонил его к гладкой крепкой дверной половинке, Рядом с луком кольцо острием прислонивший, Сел после этого в кресло, которое раньше оставил. Вышли меж тем свинопасы корови-пастуха Диссея из дому вместе один и другой одновременно. Следом вышел за ними и сам Одиссей, на бессмертных похожий. После того, как они вне двора и ворот очутились, голос повысившись, ласково он обратился к ним речью. Вы, свинопасы корови, пастух, я сказал бы вам слово, или уже мне промолчать, но сказать, меня дух побуждает. Как бы держались вы, если б откуда-нибудь появился вдруг Одиссей? И его к нам сюда божество принесло бы. Стали бы вы помогать женихам, или ему, Одиссею? Прямо скажите мне то, что дух вам и сердце прикажут». Так на это в ответ корове пастух ему молвил. «Зевс, наш родитель, о, если б исполнилось это желание!» Пусть бы вернулся тот муж, пускай бы привел его Бог к нам. Ты бы узнал, каковы у Филойтия сила и руки. Всем бессмертным богам и Евмей свинопас помолился, чтобы в свой дом, наконец, Одиссей многомудрый вернулся. После того, как он их настоящие выведал мысли, К обоим тогда обратился с такими словами. «Дома моя, Это я сам. Претерпевший несчастные беды, я на двадцатом году воротился в родимую землю. Между рабов моему возвращению рады я вижу вы лишь одни. Не слыхал я, чтоб кто и другой между ними... Вечным богам о моем возвращении домой помолился. «Как она будет, обоим вам полную правду скажу я. Если моей рукой женихов божество одолеет, вам обоим я жен приведу и имущество дам вам. Рядом с моим вам построят дома» и вы будете оба мне как товарищи сына, как братья его по рождению. Вам я и признак могу показать, по которому ясно можно увериться, кто я, и всякие кинуть сомнения. Вот он, рубец, нанесенный клыком кована мне, когда мы, я и сыны Авталика, охотились в долах Парнаса. Так сказав от большого рубца, он лохмотья откинул. Лишь увидали они, лишь подробности все рассмотрели. Кинулись оба в слезах к Одиссею, обняли руками, в голову, в плечи любовной жарко его целовали. В голову руки, в ответ и сам Одиссей целовал им. Так в слезах и покинуло б их заходящее солнце, если бы сам Одиссей не сдержал их, промолвивши громко. Будет вздыхать вами плакать, а то кто-нибудь вдруг увидит, выйдя наружу из дома, и всем, кто внутри там расскажет,